Глава четвёртая. Питер встретил их пасмурным небом, неприятным моросящим дождичком и заплёванным пероном. Ларисы Неримановна тут же взноздала ближайшего носильщика, на его тележку и остальные легионеры погрузили многочисленные вещи. Только Швед остался с сумкой на плече, свой ноутбук, он не доверял никому. Прошли по перрону, миновали здание вокзала. Под ногами валялся всякий мусор, окурки, обёртки, клочки газет. Перед выходом на Лиговский у вентиляционной шахты грелось целое сонмище бомжей. Тут же рядом два синюшных типа давили с горлы́й дешёвый азербайджанский портвейн, а чуть в стороне у неопрятного забора натужно блевала увидающая дама в старомодном плаще и такой же старомодной шляпке. Арик презгливым взором обозрил всё это. Лайк, перехватив его взгляд, усмехнулся и развёл руками. "По что ты хотел? Культурную столицу?" Дождь всё сыпал и сыпал. Никто понятное дело украинский десант не встречал. Видимо, у местного дневного дозора нашлись дела поважнее, например, переложить стопку документов с одного стола на другой. Ефим шустро отлавил три машины, насельчик погрузил вещи, получил денежку и убрёл назад в грязь вокзалов. Впрочем, на улицах было не намного чище. Прямо из машины лайк позвонил наблюдателю от Светлых. Алло? Гер наблюдатель. Оставьте приветствия, они всё равно не искренни. Имею вам сообщить, что мы прибыли и приступили к работе. Да. Кстати, не советую за нами таскаться. Ну, чау, чау, как говорят итальянские вампир. Сунув мобильник в карман, Лекс закурил, и Рекли из заднего сиденья с сомнением поинтересовался: "А ты думаешь, он послушает тебя и не станет за нами шпионить?" "Не думаю", равнодушно ответил Лекс. «Именно потому и не послушает, а то ты не знаешь светлых». Шев-Киевлян отвернулся и принялся глядеть в окно. Питер производил мрачные гнетущие впечатления на всех, за исключением, пожалуй, только находящегося в прострации Джованни. В Советской быстро поселились, не прибегая ни к каким особым воздействиям. Хватило банального воздействия и достаточно больших денег. Впрочем, в таких гостиницах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 Только просторный холл со стёклами во всю стену до да небольшой кинозал. Кинозал был заперт, и ным не составило бы труда проникнуть в него, но сейчас всех привлекли окна. С высоты Питер производил ещё более гнетущее впечатление, нежели с поверхности, особенно в такуюслякотную погоду, ничуть не изменившуюся со вчерашнего вечера, особенно если взглянуть через суморк. Город Распластался внизу словно гигантский нарыв на теле земли, чёрный, серый, подёрнутый мутным туманом зловещей и недоброй. Где-то там, внизу, орудовали среди ничего не подозревающих людей чёрные иные, которым вскоре предстояло навсегда рассеяться в сумраке. Никто из команды Лайка не питал беспочвенных иллюзий, даже Ефим. Ни о каком перевоспитании и речи быть не могло.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 Ммм, примечал Эрик, шерёв взглядом по пейзажу за фонтанкой. Вон тот. Частично рыжий, частично серый. Разумитьцы? Воркнул Лайк. Какой же ищу. Над домом и впрямь свела остаточная аура мрачно-багряных тонов. Соседние дома, правда, выглядели немногим лучше, но этот вообще-то Не мешал бы туда наведаться, заметил Лайк. Прямо сейчас, Эрик. Бери Шведа и Димку и вперёд. Через мостик со Сфинксами, да, уточнил наблюдательный Швед. Сфинксов он заметил из окна машины. Ну а как же ещё? Моск, кстати, зовётся Египетским. Ладно. Арик переглянулся со Шведом и Рублёвым, и все трое неторопливо пошли к лифтам. Прочие остались глазеть на Питер с 18-го этажа.